Оро призывающий. Я убил бессмертного. Том первый. Пролог. Мои глаза резко распахнулись. Сердце стучало. Меня зовут Артур Готфрид. Следуя традиции, напомнил я себе, стоило сознанию хоть немного отбросить сон. Артур Готфрид. Ударение на А. Пол мужской. Двадцать один год от роду. Ну, по крайней мере, столько лет мне было в день моей смерти. Сейчас же мне порядком больше. Точно сказать не могу, потому как некоторое время назад я перестал считать дни и даже годы. И за это я примнога благодарен всего одному существу моему учителю. Хотя чего тянуть? Скажу прямо. Я его ненавижу. И причин тому длинный перечень, превративший мою жизнь в ад. И нет. То, что он выцепил меня из лап смерти, призвав в этот мир и даровав подобие жизни, его ничуть не извиняет. Почему подобие? Потому что смерть не отпустила меня и всегда стояла за моей спиной, напоминала о себе каждую ночь. Последние часы в том мире я видел снова и снова, из раза в раз. Порой у меня получалось контролировать сон, и я пытался что-то изменить. Бесполезно. Всё заканчивалось так же, как и прежде. Правда, после всех этих лет кровавые ошмётки, в которые превратилось моё тело, больше не вызывали во мне прежнего ужаса, а оставались лишь бьющимся воспоминанием. Выдернув себя из потока мыслей, я поглядел на часы. Проспал, и у меня оставалось не более 5 минут. В принципе, я мог бы вообще никуда не идти. Всё и так произойдёт само собой в нужное время. Но когда ты не один десяток лет идёшь К одной единственной цели хочется сделать все красиво и правильно, поэтому я принялся поспешно одеваться. Единственный, по моему мнению, способ добиться результата, если хочешь убить бессмертного, выйти за рамки. Нет практически никаких шансов обойти его в опыте, мастерстве или силе, подтверждено многократно, как мной, так и моими предшественниками. Ни одно в мире оружие, ни один яд и ни одна ловушка. Не возьмут того, кто подчинил себе тьму и живёт уже дьявол знает, какую тысячу лет. Что же? Это попытка лучшая, что я делал, и она сработает. Я знал это. Но обо всём по порядку. Как для того, кто держит в страхе весь мир, Вессарион был вполне себе компетентным учителем, легендарный бессмертный архимаг, командир бесчисленной армии мёртвых, пантифик тьмы. Мак настолько могущественен, что в этом мире у него не осталось ни одного серьёзного конкурента и так далее. Не был человеком, задумывающимся о морали или приличиях, но он также не был и из тех, кто стреляет себе в ногу. Творить зло ради зла не про него. Весарион просто шёл к своей цели любыми доступными средствами, и если проще и выгоднее было совершить зло, он совершал его. Хотя по факту Я ни разу не видел, чтобы он был инициатором конфликтов или войн. Эта роль выпала мне, как его ученику. Не против мира, нет, против самого бессмертного. И тому были причины, которые мне дал сам Виссарион. Всего два правила. Правило первое пытаться убить его не реже раза в месяц. Правило второе ознакомиться с попытками прошлых претендентов и не повторяться в способах, ни в своих, ни в чужих. Во всём остальном я был свободен. По сути, да, до тех пор, пока выполнял эти правила. Прошёл месяц, а покушения не было. Следующий месяц проведёшь на хлебе и воде в окружении четырёх каменных стен. Повторился? А, логично. В остальное время я не был ограничен ничем, имел доступ во все помещения в его обители, куда я смог бы попасть сам. Мёртвые слуги не самая лучшая компания для общения. как и те запуганные живые, что занимались частью работ. Но я был волен выйти в мир и заниматься там всем, чем пожелаю. Я был волен даже пытаться сбежать, разумеется, если это не нарушало правило номер 1. Вот только смысла в этом было ноль. Один из моих предшественников в попытках сделать это добрался до соседнего континента. Как только вышел месяц, архимаг тут же вернул его на место. Единственным способом выбраться был побег в другой мир. А вход в другой мир, пока я жив, с улыбкой раз за разом повторял Весырион: "Ты не вернёшься домой. Убей меня". Его привычная присказка, как издевка, как напоминание о том, что я не вернусь домой, пока не выполню его волю. Он дразнил меня, что у меня есть шанс вернуться назад в день моей смерти и всё исправить. Он обещал мне это как награду. Что ж, Он и в мыслях не держал намерения издеваться надо мной. Просто считал, что я не должен об этом забывать. Он вообще охотно беседовал со мной. Сам же я не то чтобы очень к этому рвался, но когда ты уже пытаешься убить Архимага, а все более-менее очевидные варианты уже перепробованы теми, кто был до тебя, быстро приходишь к одному выводу. Тебе нужны знания, и лучший их источник именно он. Виссарион не заставлял учиться, но ставил ситуацию так, что я был вынужден сделать обучение своей единственной целью в жизни. Ведь иначе шансов у меня не будет, а без шансов на победу я бесполезен для него. Он играл в эту игру ещё очень давно. В моём родном мире ещё не изобрели ни то, что интернет, а даже паровой двигатель, а он уже призывал сюда учеников. Одно задание на всех: "Убей меня, если сможешь". На главный вопрос, зачем Виссариону это вообще было нужно, Архимаг неизменно отвечал лишь одно. Убей меня и узнаешь. Что ж, и я пытался. К концу первого года я знал все 12 458 провальных попыток убить Виссариона моими предшественниками. Благо, он все записывал. Следующие три года я посвятил развитию физического тела и энергоканалов. В Виссарионе было три метра росту. И мне даже страшно подумать, сколько килограммов веса. На фоне этакого амбала обычный человек, вроде меня, смотрится пшеничным колоском. Глупо даже начинать строить козни при такой разнице в весовых категориях. Затем семь лет ушло на то, чтобы овладеть теорией магии. Все те знания, что Виссарион скопил за тысячи лет, он передал мне. Мне оставалось лишь учиться в перерывах между заведомо провальными попытками убийства. Понятно, что по сравнению с тысячелетним опытом Архимага, всё, чему я мог научиться за такое время, было просто каплей в море. Однако, эй, все с чего-то начинают. И лишь затем я приступил уже к реальным попыткам убить своего учителя. 6 лет на отработку всего изученного на практике, начинал я со всякой банальщины и слегка видоизменённых попыток прошлых учеников из Сириона. Конечно, безрезультатно. Но тем не менее, это позволило мне отсечь сразу кипу заведомо ложных вариантов, отточить своё мастерство и стать, не то чтобы я хвастоюсь, вторым по силе в этом мире после Вессариона. Но, как я и говорил ранее, чтобы убить бессмертного, нужно выйти за рамки. Чем я был и занят последние годы? Я обратил против моего учителя весь мир, и мир проиграл. Что ж, этого было мало. Я обратился к ещё большему И эта попытка особенная. Постояв под дверью его кабинета еще минуту, я дождался, пока минутная стрелка дойдет до нужного деления, и постучал. «Да», — раздалось из кабинета. Дернув дверь на себя, я вошел. «Учитель», — короткий кивок, — «у меня для тебя есть новость». Сидевший на своем привычном месте за столом Виссарион поднял на меня глаза. Лицо Архимага выглядело старым, Но уж точно не на его реальный возраст. Крепкий мужчина только вышедший на пенсию. Длинные волосы с густой бородой лишь подчёркивали мощное впечатление, которое создавало его почти комичное трёхметровое тело. Не знаю, была ли такая фигура следствием долгих лет воздействия магии, однако в спортзале я его ни разу не видел, скажу вам точно. "Говори, Артур", кивнул он. В его голосе не было ни раздражения от того, что я прервал его, ни злости. Кажется, любопытство. Когда играешь в эту игру столько лет, становится интересно, что еще придумает очередной ученик. Порой, как мне казалось, Архимаг даже специально лез в ловушке, чтобы поглядеть, как они работают. И, конечно, всегда выживал. Но не в этот раз. «О, Майя, Вамо, Шиндейру», — произнес я. «Что?» — старик удивленно приподнял бровь. Глупо было ждать от него Нани. «Ты уже мертв», — говорю, — пояснил я. Пару секунд Виссарион недоуменно сидел, приподняв бровь и пытаясь понять, что у меня на уме. А затем его взгляд враз стал стеклянным. Титаническая фигура Архимага рухнула на бок, захватив с собой сразу с десяток записей и бутылей с чернилами, что стояли на столе. Я не шевелился с места. «Если Архимаг упал...» Это ещё не значит, что у меня получилось. Может, он просто решил устроить спектакль, чтобы доказать бесполезность моего метода. Нужно быть настороже. И всё-таки что-то внутри меня пребывало в восторге и в шоке. Я немало заплатил за возможность сказать эту фразу. То, что я сделал сутки назад для того, чтобы она сработала, выходило за любые вообразимые рамки. Мой последний вариант Медленно обойдя стол полукругом, я приблизился к телу, готовый к тому, что в любую секунду покойник возьмёт меня за руку и скажет: "А теперь, ученик, разберём твои ошибки". Но покойник не подавал признаков жизни. Может ли виссэрион симулировать отсутствие пульса? Я осторожно взял его могучее запястье. Конечно же, может. Другой вопрос зачем ему этим заниматься? Есть куда менее сложные способы сказать мне, что я не справился. Так я справился? До конца я всё ещё не мог этому поверить, но всё указывало именно на это. Маг не дышал, маг не двигался, тело ещё не успело остыть. Нет, если бы он был жив, он наверняка бы для начала задал несколько вопросов. Весарьон хотел бы узнать, что я имею в виду под этим ты уже мёртв. Но Архимак молчал. Ни звука. Полная тишина, нарушаемая только моим взволнованным дыханием. Неужели у меня наконец получилось? 20 лет попыток и наконец. А затем, раньше, чем я успел выразить свой восторг в каком-нибудь безумном крике, грохот снаружи рабочего кабинета. Я чуть не подскочил на месте от неожиданности. В два прыжка, добравшись до двери, я выглянул наружу. На полу валялся скелет, облочённый в доспехи. Один из мёртвых стражников Вессуриона, охранявших замок. Сейчас, впрочем, он выглядел скорее как груда костей плюс груда металлолома. Второй мертвец стоял рядом с ним, не зная, как реагировать на такое падение своего собрата. Подходящей реакции явно не было в него заложено. Я не успел сделать ничего, когда он внезапно вздрогнул и рухнул вместе с первым. К моменту, когда грохот сотен падающих костяков раздался по всему замку, до меня уже дошло, что происходит. У меня получилось. Весарьон мёртв. И это лучшее тому доказательство. После смерти Архимага разрушаются одно за другим все заклинания, которые он поддерживал, в том числе и сама башня, которая стояла не столько по законам физики, столько по воле моего учителя и на его магии. Значит, время не до того момента, как здесь всё рухнет в обрез. Я щёлкнул пальцами. Рука механически сжалась в кулак. В ней материализовался полученный в ходе подготовки к одной из попыток убийства Виссариона меч. Привычно сощурившись, чтобы красноватое свечение от оружия меня не слепило, я тремя большими шагами вернулся к телу Виссариона и одним движением отрубил ему голову. Это мне еще пригодится. А теперь вверх и побыстрее. Пробегая через трещавшие по швам коридоры, я услышал еще один неприятный звук где-то позади. Я знал этот звук слишком хорошо, так открываются разломы. Ну а стойкий запах серы подсказал мне, кто их виновник. Демоны. А, ну да, чуть не забыл. Артур Готфрид. Раздался низкий голос, звучащий будто из другого мира, что логично, ведь говоривший не мог попасть в этот мир, в отличие от его прихвостней. Условия нашей сделки были нарушены. Что ты сделал? Я слегка виновато скривился и приподнял бровь, пытаясь понять, куда будет вежливо смотреть, когда говоришь с голосом, звучащим буквально ото всюду. А что я сделал? Пожал я плечами. Я воскинул. Не успела ухмылка потянуть моё лицо, как очередной портал, тлеющий огненно-красным, распахнулся в метрах в пяти от меня. Демон с искажённым от ярости лицом рванул ко мне. Вы. Я был слишком занят возвращением домой, чтобы расплачиваться с долгами. Я хмыкнул и щёлкнул пальцами. Люстра, рухнувшая с потолка прямо на голову демону, принялась обвивать его кованными цепями. Секунду он глядел на меня, вылупившись и открыв рот, а затем заорал так, что из ослабленных стен начали выпадать кирпичи. Я поморщился, и на демона упала вторая люстра, спеленав его полностью и даже зажав пасть. Надолго этого не хватит, но к тому времени, как из этого кокона вылупится бабочка, я буду уже далеко. Из разломов выбирались всё больше демонов, вот только у меня не было времени с ними разбираться. Я надеялся, что потолок рухнет им на голову и без моей помощи. Во всяком случае, последние 3 этажа я бежал уже почти по воздуху. Настолько тряслось и распадалось всё вокруг. Чёрт же, Дёрнэл Вессерион, оставить этот портал на открытой крыше. С другой стороны, будь тот в подвале, меня бы уже завалило. Портал, как обычно, меркко светился жёлтым светом. Казалось, всеобщее разрушение не затронуло его. Он оставался таким же, как и всегда, с скоплением узоров на полу, не больше, ни меньше. Перейдя с бега на мерный шаг, я направился к центру портала. Магии нужно дать доказательство того, что условие выполнено. Архимаг мёртв. И я бросил отрубленную голову учителя точно в центр вязерун. Она упала аккурат лицом ко мне. На секунду мне показалось, что глаза учителя смотрят прямо на меня, и он вот-вот моргнёт. Но нет. Просто показалось. Это было всё. Никаких магических слов, никаких дополнительных действий. Как только мёртвая голова коснулась линии портала, тот засветился втрое ярче, приходя в действие. Артур Годфрид, ты ведь не думаешь, что всё будет так просто. Раздался позади меня тот же знакомый голос. А вот и посмотрим, я ухмыльнулся. Я вернусь в день моей свадьбы, в тот момент, когда всё оборвалось, смогу всё исправить. Наконец-то. Спышка.